Все сведения стекались в центральный отдел полковника Остера, где снова обрабатывались и общались, а затем докладывались Канарису, который, в свою очередь, параллельно докладывал их штаб ОКВ и лично Гитлеру. Кроме центрального аппарата в Берлине, существовали крупные периферийные центры военной разведки, так называемые Абверштелле, Кёнигсберг, Краков, Бреслава, Варшава, Вена, Данцик, Познань нацелены на добычу информации о военных планах и средствах Советского Союза. Вдоль линии соприкосновения были развернуты технические средства разведки, круглосуточно велся радиоперехват, активно велась и войсковая разведка. В распоряжении Абвера Находилось также отдельное разведывательное авиакрыло, практически ежедневно совершавшее облет занятых Красной Армией территорий, ведя визуальную разведку и аэрофотосъёмку. И, конечно, поступала обширная информация от агентуры в СССР. Советской военной разведкой и в большей степени НКВД работали с большим количеством агентов-двойников. снабжая их дезинформацией о состоянии и силе Красной Армии. Дезинформация, главным образом, была направлена на преуменьшение реальных сил, иногда почти на порядок. Однако подавляющая часть двойников была засвечена Абвером, и отличить Дезу от настоящей информации было не так уж сложно. Конечно, иногда это не удавалось. но подобные случаи были скорее исключением, чем правилом. Абвер имел и другие источники информации в СССР. Секретная утечка шла из генштаба РКК и штаба ВВС, приводя Сталинов во вполне понятную ярость. Особым источником информации были перебежчики. У нас очень любят смаковать перебежчиков со стороны немцев и ничего не пишут о своих, которых было гораздо больше. Начиная с января 1940 года и до начала войны 22 июня 1941 года, таких насчитывалось 327 человек. Речь идет только о военнослужащих от красноармейца до полковника. Многие бежали, прихватив с собой секретные документы и карты. Если прибавить к этому крайне враждебное отношение населения Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии, Бессарабии, к большевистскому режиму вообще и Красной Армии в частности, то можно с уверенностью заявить, что Абвер не испытывал недостатка в источниках информации. Помимо всего прочего, в руки немцев попали обширные документы польской разведки, долгое время занимавшейся разработками по Советскому Союзу. Ведомство Канариса также работало в тесном взаимодействии с венгерской, итальянской, румынской и болгарской разведками. Финскую разведку вообще можно было считать частью Абвера, настолько она взаимодействовала с немцами, делясь с Берлином, даже теми данными, которые немцы не запрашивали. А финская разведка была очень мощной. Ее осведомленность о э, ситуации на территориях, потерянных в ходе Зимней войны, распространялась даже на информацию, какая цистерна с бензином полная, а какая пустая на советских аэродромах Карельского перешейка. Что касается намерений Сталина, то они мало у кого вызывали сомнений. Достаточно было взглянуть на карту со схематическим нанесением на нее даже примерной дислокации советских войск. как становилась совершенно очевидной их агрессивно-наступательная направленность. Трамплины Белостокского и Львовского балконов, где уже было не продохнуть от сконцентрированных там войск и боевой техники, Говорили сами за себя, не только военному профессионалу, но и любому любителю, имевшему глаза. Да и сам Сталин не особенно трудился скрыть свои намерения. Доктрина малой крови на чужой территории вовсе не была себе.